А этот симпатичный милиционер составит нам компанию. Не без иронии поинтересовался промышленник Штраус. Ой, извините, следователь густо покраснел. Милиционер не понял мое распоряжение. Он должен был вас собрать, а не оставаться с вами все время. Пожалуйста, заказывайте что угодно. Смотрите телевизионную программу. Только прошу вас без необходимости не покидать помещение. Надеюсь, мы договорились. «Могу я заскочить в гараж взглянуть, как продвигается ремонт моего «Мерседеса»?» «Да, разумеется, господин Штраус. Вашей свободы никто не стесняет». Следователь повернулся к Джорджи. «А вас, майор Вердич, попрошу остаться». Должен признаться, мои мысли утратили ясность, а чувства притупились. Ожидая вызова для дачи показаний, я пытался размышлять, но мой мозг как будто отключился». Кто бы ни был убийца, Ромео не оживите, это истина лишала меня способности думать. В гостиной было пять столиков. За один из них сели Адольф Штраус, Розмари Штраус и Чедно Верзич, за другой Нина Веселица, За третий уселся я и принялся листать блокнот. Подошел Степан Перпич. — Не возражаете? — спросил он, и, не дожидаясь ответа, опустился на стул. Начав исповедоваться у бензоколонки, он явно испытывал потребность продолжить свою исповедь. А мне казалось, что уже все сказано. Однако вопрос к нему у меня был. «Вы знакомы с Сенечичем? А как же?» «Он обо мне все знает. Все. О вас, о вашей жене, о Ромео. Все. Обо мне, о моей жене, о Ромео». Он вел мое дело, когда я загремел в тюрьму за растрату. Знает, что Ромео увел у меня жену, пока я отбывал срок, знает, что она ко мне вернулась. Значит, он не подумает, что у вас были причины убивать Ромео. Полагаю. Хоть он и знает, что человек я горячий. Ваш приятель, он имел в виду Джорджи, наверное, уже рассказал Сенечичу о драке. Плохо мне придется. Вдруг он все же решит, что я в приступе злости, мало ли что может прийти ему в голову. Он пригладил рукой свою кудрявую шевелюру. Смуглый, темные живые глаза, приплюснутый нос, как у боксера, подумал я, а может, этот боксерский нос он заработал в многочисленных драках. Я окинул его взглядом. Был он в синем комбинезоне, какой обычно носят служащие бензоколонок. Под комбинезоном угадывалась ладно скроенная фигура. Перпич должно быть хорош и в костюме. На ногах новые черные ботинки парадные, Когда наши взгляды встретились, он усмехнулся. Руки с длинными пальцами были ухоженные, не огрубевшие от работы ни в тюрьме, ни на бензоколонке. «Я всегда работаю в перчатках», — Парпич словно читал мои мысли. «У меня, знаете ли, потребность, чтобы руки всегда были чистые. Можно ли чистыми руками задушить человека? Не знаю. Он был уж слишком откровенен со мной, совершенно незнакомым ему человеком. Не налаживал ли он со мной отношения чтобы потом обратиться за помощью. Перпич, вновь угадав мои мысли, спросил, «Думаете, я вляпался?» «Думаю. И очень сильно, если говорить неправду. Я сказал вам правду. Если вы говорили правду, то постарайтесь вспомнить все до мелочей. Может, это вас спасет. Какие мелочи вы имеете в виду? Ну, например кого вы видели перед мотелем между шестнадцатью часами?» и В этот момент дверь раскрылась, и милиционер выкрикнул «Степан Перпич!» Я отозвался тот. «Пройдите в кабинет директора». И спросил меня Перпич, покидая гостиную. «И шестнадцатью часами сорока пятью минутами договорил я. Я знаю, у вас отличная память». Перпич остановился, пристально взглянул на меня. «В прятки играем». Я похлопал его по плечу. «Только правда может спасти вас». Дверь закрылась, а я стал размышлять, почему следователь начал с него. По-моему, куда логичнее было бы допросить вначале Розмари Штраус, ведь это она обнаружила задушенного шелковым шарфом Ромео. Мои размышления прервал Нино. «Простите, который час?» «18 часов 28 минут». «Юлиане, пора принять лекарство». «Какое лекарство?» — поинтересовался я. «Она больна. Нино смутился. Вы, наверное, заметили, она потеряла много крови. Лекарство у вас? Нет-нет, у нее. Боюсь, придется ее разбудить. Да ведь она уже не маленькая. Попытался я успокоить юношу. Может и сама о тебе позаботиться. У нее, понимаете, очень крепкий сон. Ее надо разбудить. Упрямо твердил свое Нино. Затем он встал и вышел из комнаты. Я снова взялся за блокнот. Не прошло и трех минут, как Нино вернулся. Теперь он сел за мой столик. «Ну, приняла Юлиана лекарство?» «Дверь заперта на ключ», — сказал Нино. Я постучал, крикнул, что это я и что пора принять лекарство. Она ответила «да-да», и я со спокойной душой пошел назад. «Ну, «Вот, видите. Может, закурите или выпьете что-нибудь? Нет-нет, спасибо. Знаете, я бы сыграл в шахматы». «В шахматы? Теперь?» ну, «Надо, чтобы пальцы успокоились». Он поднял руки и я увидел, что пальцы у него дрожат. «Да, вы правы, согласился я. Прекрасная идея. Я бы сыграл партию, и мне надо успокоиться». «Ах, путались мы в это дело». Нино не договорил и уставился на свои дрожащие пальцы. «И зачем нам все это понадобилось?» «Да», — сказал я, стараясь скрыть охватившую меня при этих его словах ярости, и впрямь. «Зачем нам все это понадобилось?» «И зачем вам понадобилось бить Юлиану?» «Вы...» — прошептал Нину. «Вы видели?» Я не успел ответить. Дверь распахнулась, и в гостиную вошел официант. Вероятно, его прислал сен -Ичич. Он подошел к столу, за которым сидели чедно Розмари и Штраус. Хотя официант был не в форменном пиджаке, а лишь в белой выпущенной поверх брюк рубашке, он обливался потом в этот душный вечер. «Что, господа, желают?» «Бутылку виски», — сказал Штраус. «Лучше Чивас». — Чивоса, к сожалению, нет. Могу предложить Джонни Уокер и Балантайн. — Джонни Уокер, — выбрал Стаус, И немножко яда. — Как прикажете, надо признать, у официанта было чувство юмора. Он подошел к моему столику. — А для вас? — Шахматы, — сказал я, и бутылочку минеральной три сердца. Шахматы? — удивился официант. — Ах, да-да, сию минуту. И, наклонившись, зашептал мне на ухо. — Я видел его. Подошел к грузовику, на меня прогнали, говорят, официантам тут нечего делать. Его перенесли в дом, пока вы сидели в директорском кабинете. Врач осмотрел, мне велели составить три стола, а он лежит. Потом его увезли в больницу вскрытия. Значит, для вас шахматы и радинскую три сердца... Сию минуту. Шахматная доска была большая, фигуры красивые. Истинное удовольствие заняться игрой, требующей напряженной работы мысли. Доску обрамляла инкрустация, виноградные листья и грозди. «Не заключенные ли мастерили, подумал я, — может, именно над этими шахматами трудился Степан Перпич, коротая время в тюрьме?» Нино играл осторожно. До пятого хода он молчал, затем, оторвав взгляд от доски внимательно посмотрев на меня, спросил... «Вы видели, как я похлопывал Юлиану по щекам? Как вы ее били? Тихо с неприязнью поправил я. Похлопывал по щекам. Упрямо повторил парень. Это не одно и то же. Неужели вы способны бить слабую больную девушку?»